Маруяма Кугане. Оверлорд. Том 4. Герои Люда Ящеров. Пролог. С возвращением владыка Айнс. Когда он через полмесяца вернулся в свою комнату, следующие слова Альбедо вытянули из него остатки сил. «Хотите что-нибудь поесть? Хотите принять ванну? Или хотите меня?» На мгновение Айнзу померещилось, что у Альбеды за спиной порхают сердечки. «Что ты делаешь?» «Изображаю, что мы новобрачные, владыка Айнс. Я слышала, что это наилучший способ поприветствовать мужа, который поехал в командировку вместе с домашним животным. Ну как вам?» Он наконец понял, почему на этот раз его никто не встретил на поверхности Назорика. Айнс никогда не ходил на свидание не говоря уже о женитьбе. Потому почти ответил «не знаю». Но сразу же проглотил эти слова. Гордость мужчины не позволила показать слабость. Да и на вопрос «ну как вам?» «Как отвечать?» Хоть он и не отличался самонадеянностью, почему бы не воспользоваться беспроигрышным ответом? «На редкость очаровательна, альбеда «Замечательно», — улыбнулась она, показывая, насколько обрадовалась. Атакованный ее чарующей улыбкой, Айнс медленно сел и приготовился перейти к делам. Он ощутил, как по спине поползли мурашки. Наверное, из-за того, что в золотых глазах Альбеда промелькнуло плотское желание. Если бы он шутя ответил «Я тебя хочу», она сразу же воспользовалась бы этим и накинулась на него, словно дикая кошка. Почему-то в мыслях появились слова «обратное изнасилование». У него практически отсутствовалось сексуальное желание, но оставшегося всё равно хватило, чтобы он отметил запах Альбеда. Айнзу стало любопытно, что же произойдёт дальше. А ещё он подумал, что подобное никому не причинит вреда. «Прекрати, идиот!» Он пренебрёг чувствами Альбеда не из-за сильного самоконтроля а потому, что смиренно сказал себе «Я же скелет». Перед тем, как его переместило в этот мир, он в шутку изменил настройки персонажа Альбедо, и теперь она безумно влюблена в него. А Энзу казалось, что он пользуется её чувствами. Он не мог сделать ни единого шага ей навстречу. «Я ведь даже ту вещь потерял. А чисто платонические отношения не будут гладкими». «Вот почему мне страшно заходить дальше», — думал Айнс, у которого никогда с девушками даже отношений не было. «К тому же с определенной точки зрения НИП, созданные его товарищами, были как их дети. Очень трудно опорочить столь важные вещи. Как же я глуп. Я должен думать не об этом». вдруг воскликнула Альбедо из-за чего свет в глазницах Айнза стал ярче. «Что такое, Альбеда что случилось?» «Полный провал. Ведь, по идее, новобрачная должна встречать мужа в фартуке на голое тело. А я об этом позабыла». Альбеда покраснев, взглянула на своё платье. «С вашего позволения, я сейчас же переоденусь». Посматривая на Айнза, она добавила застенчивым но всё равно звонким голосом перед владыкой Айнзом э да э, серьёзно <смех> Альбеда, перестань шутить и давай начнём организационную встречу и обмен информацией. Слушаюсь. Айнз заставил себе отодвинуть подальше все мысли о непостижимых усилиях опечаленной почему-то Альбеда и опустился в кресло. Затем бросил три кожаных мешка на стол перед смотрительницей стражей, что снова превратилась в блестящего секретаря, и сказал «Прежде всего, возьми эти деньги, полученные в варантели, и используй их для различных экспериментов». Все три сумки были разного размера. Самая большая раздулась настолько, что стояла. Внутри находились золотые, серебряные и медные монеты который Айнс заработал как искатель приключений. Как прикажете, эти деньги будут использоваться для защитных систем Назарика, а также для экспериментов с системами вызова миньонов. Отлично. Кроме того, удостоверься, можно ли их использовать для создания магических свитков и других предметов. Золото, заработанное в игре Игдрасиль, можно было потратить не только на покупку предметов. Оно использовалось для многого. Для покрытия административных расходов на оборонные системы гильдии и расходов на автоматический вызов слуг 30-го и больше уровня. В качестве проводника для запуска определенных заклинаний. Как плата за производство предметов и даже как плата за возрождение умерших НИП. Уже подтвердилось, что с использованием золотых монеток и проблем в этом мире нет. Однако ещё нужно было узнать, можно ли покрыть расходы деньгами из этого мира, в особенности можно ли использовать серебряные и медные монеты, поскольку в Игдрасиле были лишь золотые. Без преувеличений эти эксперименты повлияют на судьбу Назарика. Если деньги, заработанные в этом мире, можно использовать так же, как и в Игдрасиле, то это затронет будущую операционную политику в частности, в отношении важности монет. В зависимости от положения дел, приоритет получения монет мог возрасти. С другой стороны, если деньги этого мира нельзя использовать, то деньги в сокровищнице станут последним спасательным кругом, и бессмысленные траты придется обуздать. Теперь о Клементине. Сказав имя женщины, труп которой пропал, Айнс скорчил на лице отвращения. Из-за ошибки Айнза эта женщина, узнавшая много драгоценной информации, наверное, была возрождена. Тревожное чувство, что она, вероятно, распространила полученную информацию, медленно накапливалось. Врагов намечалось много, однако информация о них была скудной. А вот информация со стороны Назарика уже утекла. Было бы хорошо, если бы её получили старые члены гильдии, но... Столь крупная удача просто не может улыбнуться. В будущем следует действовать осторожней. Но всё же, что делать с личностью Мамон? Мамона, наверное, станут подозревать. Но отказ от этой личности на полпути к пику славы – напрасная трата времени и сил. То, что Айнс и Мамон одно лицо, пока никто не должен был знать. Не остается иного выхода, кроме как адаптироваться к грядущим переменам. Не в состоянии найти ответ, Айнс пока отложил это в сторону и прекратил тщетные размышления. «Прикажи актеру Пандоры кинуть один из мечей этой женщины в шредер сокровищнице чтобы посмотреть, что случится». шредер спросила альбеда напомнив тем самым Айнсу о настоящем названии машины. «Ящик обмена». Он позволяет людям, обладающим навыками торговца, оценивать предметы высокого уровня. Прикажи актёру Пандоры воспользоваться внешностью Нэра Ниссана, чтобы применить его особую способность. Глядя на кивнувшую Альбедо, Айнс положил на стол пергамент. Есть ещё одно дело. Это карта мира, купленная в Рантеле. Это карта? Смотрительница стражей медленно нахмурила брови. Это произошло по довольно простой причине. Карта была нарисована слишком грубо. Я понимаю твоё недовольство. Это только карта окрестностей. Она показывает лишь часть мира. Более того, единицы измерения не согласуются. И многие ориентиры оставлены без надписей. На карте не было показано много из того, о чём Айнс услышал от президента магической ассоциации Эронтелла. Например, расположение племен кентавров на пастбищах, гнезд Людоскорпиона в пустыне, страны гномов в горах и так далее. В целом, карта была полезна только для человека. Достоверность карты была сомнительной, но лучшие карты стоили дороже и требовали больше времени на составление. Ничего качественнее в продаже не было. Так сказал президент гильдии магов Тео Рейкшир который очень подружился с Айнзом, так что это должно было быть правдой. По отношению президента было видно, что получение карты даже такого качества далось ему нелегко. «Я поняла. Тогда я сделаю копии и раздам каждому стражу этажа». «Замечательно. Но прежде давай я объясню». Айнз указал пальцем на среднюю часть, где район был выписан в мельчайших подробностях. Это Эронтел, а тут великий склеп Назарика. Палец передвинулся на северо-восток, к невероятно огромному лесу в окрестностях Назарика. И ещё дальше, к, похоже, неровные местности. Здесь гряда Азарлистских гор, граница между королевством Раэстис и империей Богоруд. Начиная с южной оконечности гряды и вокруг неё, это большая область, лес Тобб. И между южным концом гряды и лесом Тоб пролегает речка, впадающая в большое озеро. Айнс указал на южную сторону озера. Это великие болота, место проживания людоящеров. Убедившись, что Альбеда кивнула, владыка продолжил. Теперь о соседних странах, о которых мне рассказал президент магической гильдии. На северо-западе королевства расположена большая гористая местность на территории которой несколько раз полулюдей образовали союз Агрант. Опасаться следует пяти или, скорее, семи голового дракона, одного из их представителей. К юго-западу от королевства лежит страна, известная как Святое Королевство. На карте она нарисована криво, но её граница защищает огромная стена, которую называют Великой. Она отделяет Святое Королевство от дикой местности – где многие полулюди постоянно воюют друг с другом. Туда вначале был послан Демиург. Верно. На другой стороне дикой местности находится Слейновская теократия. Страна, которую следует опасаться больше всего. Эта линия – граница? Своим мраморно-белым пальцем Альбеда провела круг. Скорее всего. Честно говоря, эта граница мало что проясняет. Она очень грубая. Смотри, на северо-востоке империи много стран. Вместе они образовывают альянс наций. И, кажется, в него входят и города полулюдей. Юго-запад империи изрыт каньонами, образующими гигантский массив Стелла. Там, в бесчисленных пещерах, живут племена людей, которые выращивают виверн. Если обобщить слова Айнза, то эта местность была похожа на Улин-Юань. «Очень красивые горы в Китае. Являются заповедником, который включён во всемирное наследие ЮНЕСКО». Но что там на самом деле было неясно. «Наездники на Вивернах?» «В Игдрасиле летающих драконов могли вызвать игроки с профессией рыцаря, достигшие 30-го уровня. Но в этом мире он ещё не встречал ничего похожего на ездовых монстров». «Верно. Полагаю, они очень сильны». Тем не менее, великому склепу Назарика они бесполезны, и вторгаться туда бессмысленно. И снизу, это к востоку от гигантского озера, граница карты. Айнс указал на поверхность стола рядом с картой. Кажется, там страна драконьего короля. Драконьего? Верно. Эту страну в прошлом основал могущественный дракон. Члены королевской семьи также унаследовали драконью кровь. Хотя я не уверен, правда ли это. Что ж, это всё, о чём говорит карта. Будь это мир, где Айнс жил под именем Сатора Судзуки, позолота на карте, скорее всего, являлась бы подделкой. Однако в этом мире вероятность её подлинности была намного выше. Тогда, владыка Айнс, нам следует опасаться слейновской теократии и союза Агрант. Ага. Закончив рассказ, Айнс сложил руки на груди, поскольку не видел следующего шага из-за недостатка знаний. Заметив это, Альбеда медленно склонила голову. Простите, сейчас следует опасаться и этой страны. Верно, даже если в этой стране нет ничего особенного, существование кого-то угрожающе могущественного вполне вероятно. Например, человека, использовавшего на шалте предмет мирового класса или кого-то подобного. Хотя такие мысли остались невысказанными, альбеда похоже, их поняла. Затем Айнс указал на юг и восток за пределами карты. На востоке расположен так называемый «Морской город». На юге – город, названный именем Восьми Королей Жадности. Его следует опасаться более всего. Город Восьми Королей Жадности – это парящий в пустыне город. Парящий город? Это лишь Слух который может оказаться неточным. Но под парящим городом находится столица. Жители могут даже не догадываться, что она лежит посреди пустыни, поскольку парящий город в состоянии создать бесконечное количество воды, которое окружает город подобно магическому усилению. Глаза Альбедо стали ледяными, и она прошептала. «Хотите, чтобы слуги провели разведку боем? Нет необходимости идти на такой риск». Даже если придут пользователи предмета мирового класса, прежде чем понять их боевую мощь, также необходимо встретить их с улыбкой. Как состояние Шалти? После воскрешения физически она в норме. За исключением... Ты колеблешься? Это исключение меня огорчит? А, очень извиняюсь. На самом деле её психика немного нестабильна. Последствия подчинения всё ещё не исчезли? «Даже смерть не смогла развеять эффект предмета мирового класса?» «Нет, дело в другом. Поскольку она проявила враждебность и сражалась с владыкой, глубоко внутри она считает это непростительным грехом». Айнс был озадачен. Он уже несколько раз говорил Шалти, что она не сделала ничего плохого, и вся вина лежит на нём. «Пожалуйста, простите мою грубость, но я хочу оспорить решение владыки». На лице Альбедо читалась искренность, и Айн скивнул ей. «Я думаю, что лучше ее немного наказать». Огонь в глазницах Айн запотемнел. Он открыл рот, но сразу же его закрыл, потому что Альбеда еще не закончила. Метод кнута и пряника довольно известен. Если владыка Айнс ее накажет, Шалти перестанет чувствовать себя виноватой. Однако без наказания негативные чувства не пропадут. «Верно, награды без наказания существовать не может». И Айнс решает, что простить и за что наказать. В обычных обстоятельствах он просто все простил бы. С другой стороны, это неплохая возможность образумить Шалти. Хоть это и будет тяжко для нее. «Я понял. Давай немного накажем Шалти». «Верно, так будет лучше всего. И простите мою дерзость». «Что ты говоришь?» Мне как раз и нужно, чтобы мне высказывали свою точку зрения. Когда у меня заканчиваются идеи, я ожидаю новых предложений от смотрителя стражей великого склепа Назарика. И сейчас-то оправдала мои ожидания. Спасибо вам огромное!» Покраснев, красавица мирового класса со слезами на глазах опустила голову. Смущённый её искренними словами, Айн махнул в ответ. «Что ж, нам пора возвращаться к работе. «Назарик, я оставляю на тебя». «Хорошо, я справлюсь. В отсутствие владыки Айнза я возьму на себя все дела и буду управлять должным образом». В её голосе Айнз услышал нотки, свойственные жене, но оставил это без внимания, поскольку у Альбедо ещё было что сказать. «Однако владыка Айнз должен перечь себя, ведь может напасть обладатель предмета мирового класса, окаудовавший шалти». «Что ж...» Впервые со времени своего возвращения Айнс выказал недовольство. Если они появятся, победить их легко не получится. Не сомневайся, Альбедо. Если мы встретим неизвестного противника, мы сразу же отступим. Слуги, что станут нашим щитом, тоже подготовлены. Айнс медленно посмотрел в потолок, представляя организацию системы тревоги. Враг с предметом мирового класса. Другие игроки, существование которых все еще не подтверждено. И наследие игроков, что покинули этот мир. Конечно, все они не обязательно должны быть врагами. Однако к вопросам, которые касаются безопасности, нельзя относиться небрежно. Следовательно, нужно готовиться к худшему сценарию. Прежде всего, пока враг не будет выявлен, нужно соблюдать секретность. Однако также важно поместить приманку, чтобы привлечь добычу. Как такая схема воплощается в жизнь? Альбеда чуть опустила взгляд. Но по этой реакции Айнс уже смог предсказать ее последующие слова. Доклад от Коциты еще не получен. А вот содержание доклада Энтомы оказалось вполне ожидаемым. Битва началась недалеко от предполагаемого места. Поэтому отчет приготовили заранее. Понятно. Хоть это не тот результат, которого мы ожидали, но из него тоже можно извлечь некоторую пользу. Приятно слышать. Отлично. По правде говоря, я хотел бы посмотреть на сражение, но работы Искателя Приключений накопилось слишком много. Однако мне всё же интересно, как пройдёт битва между людоящерами и армией Великого Склепа Назарика. Поэтому запишите её на видео.